«Ты сегодня мрачный задумчивый. С Машкой поругались». Витька продолжал протирать тряпкой уже ослепительную поверхность Ямахи. «Нет», — ответил Дэн. Исчерпывающий ответ усмехнулся Витька. «Я сразу понял причины твоей меланхолии. Да просто неприятная история с Вяземской». Дэн достал сигарету. «Понимаешь, Витька?» Ее грохнули в собственном доме. — А мы эту Вяземскую неплохо знали. Машка теперь помогает в расследовании, а когда она опять лезет в мужские игры, мне хочется взвыть, как Джеку Николсону, в волке. — Хочется повой, — разрешил Витька, — а Марьяна у тебя вполне самостоятельная личность. Справится. — Вот это меня и пугает, Вяземская. Я где-то слышал эту фамилию. Только где? Витька ушел в полную прострацию, как он сам именовал задумчивость. Видимо, пытался вспомнить, кто такая Вяземская. Дверь скрипнула. Ну вот и Дарья встретил Витька с широкой улыбкой, возникшую на пороге Дашу. Привет, улыбчивое дитя. Дитя сегодня пребывает в меланхолии, сообщила Даша. Че это вы вдвоем с Дэном? Туда отправились, посетовал Витька, без всякого перехода добавил. Они говорили вчера в баре два астральных воина. Обо мне, удивилась Даша, нет. О тебе они не вспоминали, к твоему счастью. Они изрекли нечистыми устами именно ее имя, это Вяземская. Что? резко обернулся Дэн. Что там еще за воины? «Придурки!» — махнул рукой Витька. «Младшее звено сатанистов, так сказать, сатанистский плепс. «Ну, на черную работу годятся». Дэн нахмурился. «Причем тут сатанисты? Какое отношение они имеют к Марине?» «Рассказывай!» — потребовал он. Витька задумался, как бы решая, что ему рассказывать и с чего начать. Потом взглянул на Дэна и присвистнул. «Что?» Сурово спросил Дэн. Похоже, Дэн, что эти козлы и говорили как раз о том, что этот их хозяин решил Вяземскую убрать. Но говорили они тихо, и половины их речей я не разобрал, да они меня и не интересовали. Я больше был занят пивом и одной странной девицей, стремящейся попасть в ряды этого мусора. Девица-то была приятная на вид и умненькая, но только очень хотела понравиться Омыну. Я ничего не понимаю, посетовал Дэн. Не мог бы ты излагать нормально, последовательно и не так загадочно. Какая девица? Какой Омен? Антихрист, что ли? Сейчас какого перепоя в этом кабаке? Антихрист, окажется. Омен владелец сайта читать надо в интернете только этот оман не поймешь кто ему похоже просто бабки платят он программист открыл этот сайт и пошла идеология такую муть там разводят чертям вадутошно а в результате целые армии своих астральных воинов комплектуют и кто же им платит твоему омну и остальным «Ты наивный или кто?» — поинтересовался Витька. «Конечно, вива платит». Даша вздрогнула. Дэн вспомнил о ее присутствии и посмотрел на нее. Девочка побелела. «Что с тобой?» «Ничего», — покачала она головой. «Продолжайте. Мне интересно». Машина мчалась по городу, ставшему мрачным от холода, ветром. «И серого неба. Долго еще?» — поинтересовалась Марианна. Они уже проехали центр, район городской больницы и теперь оказались в самой мрачной части, на окраине. Вот он, кем Ларин на небольшой стеклянный магазинчик. Они подъехали к нему и вышли. В лицо сразу ударил обжигающий ветер. «И как они тут живут?» — спросила Марианна, рассматривая серые хрущевки унылыми рядами, выстроившиеся вдоль дороги. «Привыкли», — философски ответил Ларри. Они вошли внутрь магазина. Там оказалось неожиданно симпатичное тепло. На небольшой застекленной витрине был представлен неплохой подбор авторов. Молоденькая девушка скучала возле витрины. «Неужели это и есть Юля?» — спросила себе Марианна, рассматривая светлые кудряшки и вздернутый носик. «Никакого сходства с Мариной?» «Вы не подскажете, как нам найти Юлю Бочарову?» — спросил Ларин. «Юли нет», — ответила девушка. Она попросила выходной. У нее несчастье. Кажется, тетка погибла. Ларин подумал, что этого следовало ожидать. Девушка любезно объяснила, как найти Юлин дом. Глупо было рассчитывать найти ее на рабочем месте сейчас. Посетовал Ларин на свою недальновидность, садясь в машину. «Девчонка должна быть дома. Переживает ведь. Или радуется?» — добавила про себя Марианна и тут же одернула себя. «Какая же ты сама становишься злая, Белова!» «Какое право ты имеешь так думать о незнакомых тебе людях?» Они подъехали к одному из домов и вошли в подъезд. «Вот ее квартира», — неуверенно сказал Ларин. Нажав на кнопку звонка, они стали ждать. «Проще вызвать ее повесткой», — сказала Марианна. «Бесчеловечно», — пробормотал Ларин. «У нее тетка погибла, а мы ее начнем терроризировать». — Сама помнишь, какое впечатление произвел на тебя мой первый визит. — Нормальное. Дверь не открывали. Похоже, Юли не было дома. Ситуация Мариане совсем не нравилась. — Ладно, попозже приедем, — махнул рукой Ларин. — Да, ближе к ночи. Не удержалась от колкости Марианна. Все-таки оставь, барышня. — Эпистолу. — Сообщи, что ты искренне желаешь. Лицезреть ее в своем кабинете. Не злись, Мария. Я воплощение воплощении доброты, но мне непонятно, почему твоя милейшая Юля избегает встречи с нами. Она знала, что наше рандеву назначено на двенадцать. Может быть, с ней что-то случилось, озадаченно пробормотал Ларин. Ладно, ты права. Оставлю ей записку. Повестку. Поправила его Марианна. Записки оставляй Лизе. Она развернулась и быстро пошла к машине, чтобы не смущать сочиняющего повестку Андрея.